Глава 12. Джентльмен Стральфамодора. Выражаясь пунктуально, прощайте. Уинстон Найлс Румфорд. У Сатурна 9 лун, и самая большая из них Титан. Титан немного уступает по величине Марсу. Титан Единственная планета-спутник в Солнечной системе, у которой есть своя атмосфера. Атмосфера пригодна для дыхания, кислорода в ней достаточно. Воздух Титана можно сравнить с воздухом, какой бывает на Земле весенним утром, возле двери пекарни, выходящей на задний дворик. Ядро Титана Природная химическая топка, которая поддерживает ровную температуру воздуха, 67 градусов по Фаренгейту. На Титане три моря, каждый размером с земной озеро Мичиган. Все три моря заполнены чистой, изумрудно-зеленой водой. Они называются море Уинстона, море Найлса и море Румфорда. Есть еще целая сеть озер. И заливов, зачатки Четвертого моря, эта система озер называется заводи Казака. Море Уинстона, море Найлса и море Румфорда связывают между собой и с заводями Казака три широкие реки. Эти реки вместе с системой притоков ведут себя неспокойно, то бесятся, то замирают, то снова терзают берега. Их бешеные норов зависят от прихотливого, изменчивого притяжения девяти лун Сатурна и от мощного влияния самого Сатурна, масса которого в девяносто пять раз больше массы Земли. Эти реки называются река Уинстона, река Найлса и река Румфорда. На Титане есть и леса, и долины, и горы. Высочайшая гора — Пик. Румфорда, высотой в 9571 фут. Только на Титане можно наблюдать зрелище потрясающей, неслыханной красоты, грандиозные явления, уникальные в Солнечной системе, кольца Сатурна. Эти ослепительно сверкающие ленты достигают в ширину 40 тысяч миль, но не толще лезвия и бритвы. На Титане эти кольца называют радугой Румфорда. Сатурн летит по орбите вокруг Солнца. Он совершает полный оборот за двадцать девять с половиной земных лет. Титан летит по орбите вокруг Сатурна. Следовательно, Титан описывает спираль вокруг Солнца. Уинстон Нейлс Румфорд его пес Казак превратились в волновой феномен. Они пульсировали по неравномерной спирали, начинающейся на Солнце и кончающейся на звезде Беттельгейзе. Когда эта спираль пересекала с орбитой какого-нибудь небесного тела, Румфорд вместе с собакой материализовывался на этом небесном теле. По таинственным и до сих пор неясным причинам спиральные траектории Румфорда, Казака и Титана полностью совпадали. Так что на Титане Румфорд и его пес постоянно сохраняли материальность. Там Румфорд и Казак обитали на острове в море Румфорда, на расстоянии одной мили от берега. Они жили в доме, который был точной копией этаж Махала, того, что в Индии, на планете Земля. Его построили марсиане. По странной прихоти воображения – Румфорд дал своему дому название «Конец с Китанием». Кроме Румфорда и казака, до прибытия Малаки-Константа, Беатрисы и Хроно, на Титане обитало еще одно существо. Это существо звали Сэлло. Он был очень стар. По земному счету ему было 11 миллионов лет. Сэлло прилетел из другой галактики, из малого Магелланова облака. Ростом он был в четыре с половиной фута. Кожа Сэлло по цвету и фактуре напоминала кожу земного мандарина. У Сэлло были три тонкие, как у олененка, ножки, а ступни у него были устроены поразительно интересно, Каждый из них представлял собой надувной шар. Надув шары до размеров мяча для немецкой лапты, Сэлла мог шествовать по водам. Уменьшив их до размера мячиков для гольфа, Сэлла мог передвигаться по твердой почве прыжками с огромной скоростью, а когда он совсем выпускал воздух, его ступни превращались в присоски, Сэлла мог ходить по стенам.